Глава четвертая. Джордж Вавазор Дикарь. Нет никакого сомнения. Никто не подумает, что Джордж Вавазор бегал небритый в лесах или носил вместо сюртука и панталон кожаное покрывало и сандалии, подобно Робинзону Крузо. Его дикость была совершенно другого рода. Впрочем, что касается меня... Я не знаю, был ли он на самом деле дикарем, хотя леди Мэклиот называла его таким. И Алиса согласилась с нею. Джордж Вавазор жил в Лондоне с двадцати лет, а теперь ему было уже тридцать один или тридцать два года. Он был прямым наследником имения своего деда, но имение это было невелико. И когда Джордж Вавазор в первый раз приехал в Лондон, отец его был сильный человек лет сорока, обещавший жить так долго, как и его сын. Поэтому ему необходимо было найти какое-нибудь занятие, и он с помощью своего дяди был помещен в канцелярию парламентского агентства по делам землевладения. В скором времени он был уже на ножах с этим агентом, но уже успел высказать столько способностей сделаться до того необходимым делу, что пред ним открывалась впереди весьма выгодная карьера. Джордж Вавазор имел много пороков, но лень, отчаянная лень, не входила в число их. Правда, он отлагал иногда дела для удовольствий, Он часто просиживал в ресторане, когда ему следовало быть в канцелярии, но обыкновенно он не валялся в кровати, когда перед ним лежала спешная работа, и, сидя за рабочим столом, не терял времени за ковырянием зубов или чисткою ногтей. Вообще, друзья были очень довольны его первыми пятью годами лондонской жизни, несмотря на то, что он не раз запутывался в значительных долгах. Однако долги его были выплачены, и все шло хорошо, как вдруг однажды он сшиб с ног парламентского агента ловким ударом в надпереносицу, и их хорошие отношения должны были прекратиться. Он хорошо знал, чем дело кончится, но утверждал, что ему непременно надо было шибить с ног этого господина, который бы должен быть его товарищем по делу, и что он вовсе не жалеет об этом. Во всяком случае, на этот поступок многие взглянули одобрительно, и друзья Джорджа постарались найти ему другое место. Действительно, через шесть недель после скандалезного случая с агентом он стал пайщиком довольно известной торговой фирмы. Какая-то тетушка... Именно в это время оставила ему тысячонки две фунтов, которые без всякого сомнения помогали ему стать в хорошее отношение с виноторговой компанией. На этом месте он пробыл также около пяти лет. И, по мнению его друзей, дела его шли очень недурно, однако не удовлетворяли его самого. Самолюбие подстрекало его основать новую фирму – которая была бы первой торговой фирмой в Лондоне, и он постоянно пугал своих компаньонов смелостью и шириною своих взглядов. Он сам говорил, что если бы они решились следовать его советам, то он сделал бы их первым домом на винном рынке. Однако товарищи его имели менее смелости, чем он сам, и отказывались исполнять его проекты. По окончании этих пяти лет Джордж Вавазор оставил фирму, не повалив с ног никого при этом удобном случае и вынесши с собою довольно значительную сумму денег. Последние два года из этих пяти лет были, конечно, лучшим временем его жизни. Он работал сильно, отложив в сторону все удовольствия, отнимавшие у него время, или разорительные в денежном отношении. Он не ездил на скачки, не играл в бильярд, о вечерних пирушках отзывался как о ребячестве, которое давно он бросил, перестав быть ребенком. В эти-то два последние года и случилась его любовная история с Алисою, и можно предположить, что он решился ввести респектабельную жизнь и совершенно устроиться оседлым человеком, Он, однако, вел себя очень дурно с Алисою, и отношения их были прерваны. В эти последние два года он также поссорился со своим дедом. Ему хотелось достать известную сумму денег под залог имения, но так как оно было нераздельное, то он не мог сделать этого без согласия своего деда. Старик не хотел и слушать. Напрасно Джордж старался убедить старого Сквайра, что винное дело шло превосходно, и что он сам не был должен решительно никому, что все, за что он брался, процветало под его руками, но что дела его можно расширять до бесконечности, получив несколько тысяч фунтов под умеренные проценты. Старый Вавазор был неумолим, До мозга костей он был проникнут тем убеждением, что торговая фирма и самое дело его внука были разорены. Никто, кроме разоренного человека, не решится занимать деньги под родовое поместье. Таким образом, с тех пор они поссорились, никогда не виделись и не говорили друг с другом. «Он получил это имение пожизненно!» — говорил старый Сквайр своему сыну Джону. «Я не думаю, чтобы я имел право лишить его этой доли. Она никогда не передавалась никому другому, кроме наследника, но я свяжу его так, что он не срубит на нем ни одного дерева». «Может быть, при этом...» Джон в авазор полагал, что старое правило первородства — могло бы быть обойдено при подобных обстоятельствах в его пользу, однако он не сказал этого. Он не сказал бы этого даже и в том случае, если бы можно было рассчитывать на несомненный успех. После этого Джордж Вавазор сделался биржевым агентом и оставался им до настоящего времени. В первый год по прекращении его дел с виноторговой компанией В этот же год прекратились его отношения с Алисой. Он значительно упал в общем мнении. Многие даже думали, что он, растратив деньги, быстро шел к погибели. тётушка Мэклиот составила о нем мнение именно в этот период его жизни, считая его человеком пропащим. Но вдруг он снова взялся за дело, ежедневно стал являться в «Сити», и в продолжение двух последних лет приобрел себе репутацию ловкого и делового малого. В то же время он предложил себя в члены парламента от Чалси, став на стороне радикальной партии. Правда, ему не удалось это. Он оборвался, истратив значительную сумму денег на выборы. «Откуда это ваш племянник?» «Добывает деньги?» — спрашивали знакомые Джона Вавазора в его клубе. «Честное слово, не знаю», — говорил Вавазор. «От меня он не получает ничего. От моего отца тоже». Но хотя Джорджу Вавазору не удалось попасть в члены за Челси, однако он несовершенно бесполезно потратил деньги. Он приобрел известную репутацию в этой борьбе, И о нем говорили как о человеке очень способном. Он был биржевым агентом, крайним радикалом, будучи в то же время наследником хорошего поместья, переходившего в продолжение четырехсот лет от отца к сыну. Было что-то увлекательное в его жизни и приключениях, тем более, что именно во время выборов он был помолвлен за какую-то наследницу, которая умерла за месяц до свадьбы. Она умерла без завещания, и все ее состояние перешло к каким-то троюродным братьям. Джордж Вавазор твердо перенес этот последний удар и совершенно примирился с Алисой. Они встречались еще и до этого, и Алиса по настоянию своей двоюродной сестры Кэт уговорила своего отца пригласить его. Сначала они были довольно холодны, Но Алисе очень понравилось его поведение на выборах в Челси. «Ведь это было благородно с его стороны. Не правда ли?» — говорила Кэт со слезами на глазах. «Это было очень остроумно», — сказала Алиса. «Если бы вы знали все, вы согласились бы со мною. Они не могли найти никого противопоставить ему, кроме этого мистера Треверса». а он не решался выступить до тех пор, пока ему не гарантировали всех издержек. «Надеюсь, что это не стоило слишком много Джорджу», — сказала Алиса. «Нет, он потерял почти все, что у него было. Но что за дело? Деньги для него ничто. Ему важно только употребление их. Мое собственное маленькое состояние теперь в моих руках». и я отдала бы ему последний фартинг на следующие выборы, даже если бы мне пришлось идти в служанке на другой день. Было же что-нибудь чарующее в Джорджи в Авазоре. Иначе не отдалась бы ему с таким самоотвержением такая девушка, как сестра Кэт. Рано нынешнюю весною, еще до приготовлений швейцарской поездки, Джордж Вавазор говорил с Алисою о своем браке, который был расстроен смертью невесты. Она сидела однажды вечером с своим двоюродным братом в их гостиной в улице Королевы Анны, ожидая Кэт, которая должна была заехать к ним. «Может быть, брат намекнул Кэт, чтобы она приехала попозже. Во всяком случае, они уже сейчас сидели вместе». и разговор постоянно шел о самом Джорджа. Он поздравил Алису с помолвкой с мистером грэем о которой он только что узнал, и начал затем говорить о неудавшемся собственном браке. «Я очень жалел ее», — сказал он. «Я уверена, что вы жалели ее, Джордж». «Да, я жалел ее». «Жалел как невесту». Хотя люди по обыкновению истолковали мое чувство так, что будто я жалел о потере ее состояния. Впрочем, говоря откровенно, гораздо лучше, что мы не обвенчались. Вы полагаете, даже если бы она осталась жива? Да, если бы она даже осталась жива. Почему же? Если вы любили ее, тогда состояние ее не могло бы быть препятствием? Конечно, нет, если б я любил ее. А разве вы не любили ее? Нет. Джордж! Я не был привязан к ней, как человек должен быть привязан к своей жене, если вы подразумеваете это. Что же касается до любви к ней? то я любил ее очень сильно. Но вы бы привязались к ней, не знаю. Ведь это не так легко. Может быть, я сумел бы быть спокойно равнодушным мужем. Если так, то, конечно, лучше для вас и лучше для нее, что она умерла. Лучше. Я уверен в этом. А между тем я жалею ее. И, думая о ней, я почти чувствую, что как будто я виноват в ее смерти. А она никогда не подозревала, что вы не любите ее? Нет. Она обыкновенно не думала об этом. Она считала все это дело решенным. Бедная девушка. Она успокоилась теперь и деньги ее пошли туда, куда должны были идти, к ее родственникам. «Да, с подобными чувствами к ней, как ваши, состояние ее было бы обузой для вас. Я не взял бы его. Уверяю, по крайней мере, что я не взял от нее ни одного пенни Деньги — сильное искушение». особенно для бедного человека, как я. К счастью, это искушение миновало меня. Но вы вовсе не такой бедный человек, не правда ли, Джордж? Я думала, что ваше предприятие идет хорошо. Да, оно идет хорошо, и я не имею права называть себя бедным». Но человек, предпринимающий такие сумасбродные вещи, как я, всегда будет беден. У меня было чистых три или четыре тысячи фунтов, и я издержал их до последнего шиллинга на выборах в Челси. Бог знает, будет ли у меня хотя шилинг когда представится другой случай, но если будет, то я, конечно, не задумаюсь истратить его». если же не будет то я войду в долги заняв где будет возможно хотя сто фунтов надеюсь что выборы удадутся вам наконец я уверен что когда нибудь удадутся но в то же время я очень хорошо знаю что вся карьера моя совершенно испорчена никакая женщина не должна соединять свою судьбу с моейю не чувствуя в себе столько храбрости, чтобы быть такой же отчаянною, как я. Вы знаете, чего только не делают люди, которые бьются из-за каждого шиллинга? Да, я думаю, что знаю. Я бьюсь ежедневно за каждый шиллинг, который попадает в мои руки. Вы хотите сказать этим, что вы играете? Нет. «Я совершенно оставил игру. Играл когда-то, но никогда не играю теперь и никогда не стану играть. Я подозреваю вот что, что я готов каждую минуту решиться на что угодно, чтобы достигнуть своих целей. Я всегда готов идти о черте голову. Вот что я называю биться каждый день из-за каждого шиллинга». Алиса не совсем поняла его. Да, может быть, он и хотел того, чтобы она не поняла его. Может быть, целью его было занять ее воображение. Она не понимала его. Но я уверен, что она удивлялась его нравственной отваге и мужеству. И он ясно доказывал твердость своего характера на последних выборах. Говоря своей сестрою о краже Грея, Он сказал о самом себе, что он очень дурен. Впрочем, вообще женщины не могли бы назвать его дурным, если бы одна половина его лица не была бы страшно изуродована огромным рубцом, оставившим темную зубчатую черту от его левого глаза до нижней челюсти. Этот черный рубец, врезанный в эту щеку, Был, конечно, уродлив. В припадках злости или раздражения он так морщил свое лицо, что рубец как будто вытягивался, и вся физиономия его становилась отвратительной. «Он смотрел! Точно дьявол! Обратив свой черный рубец на меня!» — сказал Сквайр Джону Вавазору. описывая ему свидание, когда внук старался убедить своего деда относительно заклада имения Во всех других отношениях лицо Джорджа не было уродливо и могло показаться даже красивым многим женщинам. Что же касается рубца, история его была следующая. Будучи еще просто мальчиком, еще до приезда в Лондон, Он жил в деревне, в доме, занимаемом его отцом. Отца его не было дома, и он оставался один с своей сестрой и горничными. В комнате его сестры было несколько золотых вещиц, преувеличенные слухи о которых дошли до каких-то весьма предприимчивых воров. Тотчас составился план, чтобы украсть их. Маленький мальчик был спрятан в доме, отворил окошко, и в поздний час ночью здоровый малый влез наверх и был уже у дверей кэтва вазор как вдруг в темноте одетый только в ночную рубашку и совершенно безоружный джордж ухватил вора за горло прошло два часа прежде чем испуганные женщины могли собрать людей лицо джорджа было рассечено от глаза до низу каким то долотом, или отмычкою, но вор был мертв. Джордж вырвал у него его собственное орудие и, нанесший несколько незначительных ударов, наконец ранил его в дыхательное горло. Маленький мальчик спасся, унесший с собою два шиллинга и три пенса, которые Кэт оставила на камине в гостиной. Джордж в был невысокого роста, но хорошо сложен, с маленькими руками и ногами, но с широкою грудью и крепкими бедрами. Он был отличный и неутомимый ездок, и люди, знавшие его, хорошо говорили, что он фехтует и стреляет из пистолета, как немногие в наши мирные дни. С тех пор, как вошло в моду волонтерство, он сделался капитаном-волонтером и выигрывал призы своей винтовку в Винблендоне. Вот какова была жизнь Джорджа Вавазора, и вот каков был его характер и его наружность. Как теперь, так и всегда. Он жил в Лондоне один. Но именно в это время у него часто бывала его сестра, гостившая в то время в городе с теткою, тоже урожденную Вавазор, с которую читатель, если он будет достаточно терпелив, познакомится далее. Надеюсь, что он будет несколько терпелив, потому что из всех вавазоров, по всей вероятности, более других стоит познакомиться с миссис Гриноу. Обыкновенное же место пребывания Кэт вавазор было в доме ее дяди в Эстморленде. В один вечер перед их отъездом в Швейцарию Джордж и Кэт шли из улицы королевы Анны, где они обедали с Алисою, к дому мистерс Гриноу. Все уже было решено относительно багажа, времени отъезда и маршрута их первых дней, и общая казна передана Джорджу. Прочитали ту часть письма мистера Грея, где говорилось о лесных кикиморах и стаканах воды, и все шло как нельзя лучше». «Я постараюсь добывать холодную воду для вас», — сказал Джордж. «Что же касается завтраков, то надеюсь, что вы не станете слишком мучить меня, вставая из-за стола слишком рано. Когда ездят для удовольствия, пусть же это и остается удовольствием». Брат и сестра молча прошли две или три улицы, когда Кэт вдруг спросила. джордж Я удивляюсь, в чем состоят, собственно, ваши желания относительно Алисы, чтобы во время нашей поездки она не требовала слишком ранних завтраков. Это значит, конечно, чтобы я держала язык за зубами? Нет, не значит. Тогда это значит, что вы желаете держать свой? Нет. «И не то. Тогда что же это значит?» «Что у меня нет положительных желаний в этом отношении. Без всякого сомнения она выйдет за этого Джона Грея, и тогда мы уже не услышим ни слова о ней». «Выйдет, без всякого сомнения, если вы не вмешаетесь. По всей вероятности, выйдет, вмешаетесь ли вы или нет». «Но если бы вы желали вмешаться, у ней теперь четыреста фунтов, и она теперь совсем не так хороша, как прежде. Да, у ней теперь четыреста фунтов, и она красивее, чем когда-либо. Я знаю, что и вы так думаете, и любите ее, и не любите никого больше, как ее». «Предоставляю вам судить об этом, как знаете. Что касается меня, я люблю только двух людей в мире, ее и вас. Если вы хотите попробовать когда-либо, то пробуйте теперь».